Глава 4 Когда я прихожу домой, Феникс Бертони уже стоит у входа. Он регулярно заходит к нам, чтобы уговорить меня приютить его банду у нас. Я слишком устала, чувствую себя разбитой и переживаю о том, что только что совершила огромную ошибку. Только ссор мне ещё сегодня не хватало. «Что тебе надо?» — говорю я. Его глаза вызывающе блестят. Ты же всё знаешь сама. «Забудь об этом!» — кричу я. Обычно я веду себя с ним более осторожно, но сегодня моё терпение закончилось. Тупее, чем то, что я совершила, быть уже ничего не может. В наше время выживает только тот, кто в первую очередь думает о себе. Почему меня вообще так беспокоила судьба матери Кьяры? Мы с братом и сестрой тоже давно живём без родителей. Не знаю... Стоит ли рассказывать об этом олессио Стар и Тициану? «Я не люблю ставить ультиматумов», — прерывает Феникс мой полёт мысли. «Но скоро у меня не останется другого выбора. Мне и моим парням нужно где-то жить. В Сан-Поло уже небезопасно». Сан-Поло — один из шести исторических районов Венеции, расположен в центре между районами Сан-Марко и Санта-Крочи. «У вас есть достаточно места для нас, и мы сможем вас защищать». «Только через мой труп!» — кричу я, не думая, и он сразу же поднимает брови. «Парень последний, кому я позволю защищать моих брата и сестру. Наверняка городская стража уже давненько за ним приглядывает». «Это не может длиться вечно. Люцифер чуть не убил тебя сегодня, если моя информация верна». Его голос... Звучит холодно, почти как у ангела. Возможно, я подожду ещё пару недель, но потом заберу библиотеку себе. Я даже не знаю, почему пытаюсь тебя переубедить. Тебе нужна моя защита. Ты живёшь там с немой девочкой, младшим братом и книжным червём. Мы оба знаем, почему он пытается переубедить меня вместо того, чтобы просто взять то, что хочет. У Феникса Бертони... Плохого парня из венецианской банды есть одна слабость. И это моя сестра. Он никогда не сделает того, что может её разозлить. Ради бога, делай, что хочешь. Феникс кивает и напрягает все свои мышцы. Он высокий и подтянутый. Он явно мог бы сражаться на арене, но я никогда его там не видела. Ему это не нужно. Парень получает вещи, которые хочет другими способами. Я делаю шаг назад, но он сует мне в руку какой-то маленький пакетик. «Это для Стар», — бормочет он. «Передавай ей от меня привет». Он разворачивается и быстро уходит прочь с площади Сан-Марко. Я качаю головой. Всё время, что я знаю Феникса, он кажется мне какой-то загадкой. Поступки парней вроде него обычно прозрачны, как стекло. Я знаю, что находится в этом пакетике». Кроме чтения и письма, у Стар есть ещё один способ времяпрепровождения. Она любит собирать красивые мозаики из осколков муранского стекла. Муранское, венецианское стекло — стекло, изготовленное по старинным технологиям, возникшим на острове Мурано близ Венеции. В бывшем бальном зале библиотеки она хранит картины, которые из года в год становятся всё больше. Наш отец... был первым, кто стал приносить ей осколки, а Феникс, единственный, кому моя сестра разрешает трогать её стекляшки и сидеть рядом с ней, когда она занимается мозаикой. Нам было семь, когда Феникс впервые появился в нашей жизни. Тогда ему уже было одиннадцать, и я немного завидовала хорошим отношениям старой оборванца, которого избивал собственный отец. Феникс уже тогда стал человеком, которому стоило держаться подальше от моей сестры. С тех пор ничего не изменилось. Он всё детство был злым и дрался со всеми. Только со стар он был другим, рядом с ней он становился мягким. Я думаю, что он готов умереть ради неё. Только поэтому я время от времени разрешаю ему приходить к нам в гости, надеясь, что он не будет злоупотреблять моим добрым расположением. Когда ангелы прибыли, он собрал банду бродяг, готовых пойти на всё, чтобы выжить. Факт того, что он пытается убедить пустить его и ребят в дом, меня не устраивает, ведь мы не хотим, чтобы слишком много людей узнали о существовании моей сестры. Все должны думать, что она исчезла вместе с матерью. Я вздыхаю. Конечно, я отдам старые те осколки, которые стали теперь не менее ценными, чем золото. Даже на соседних островах уже не осталось стеклодувов. Интересно, как Феникс вообще раздобыл такой подарок? Думаю, он вполне мог залезть в дом какого-нибудь богатого члена совета и украсть вазу или что-то вроде того, только чтобы принести стар радость. Если он будет и дальше продолжать этим заниматься, не успеет оглянуться, как окажется в темнице. Я устало поднимаюсь по ступенькам в дом Надеюсь, что Олесио удалось удержать Тициана дома. Когда Феникс рядом, его парни обычно тоже где-то неподалёку, и я всегда боюсь, что Тициан попадёт в их лапы. Он сейчас как раз в таком возрасте, когда восхищаются смелостью и жаждой риска. Ангелы, может, и установили власть над людьми, но это не значит, что законы больше не действуют. Консилио непрестанно следит за тем, чтобы они соблюдались. Даже незначительные преступления караются лишением свободы или даже смертной казнью. Говорят, на материке есть даже исправительные лагеря, в которых осуждённые должны работать, пока не умрут. Это только слухи, потому что никто оттуда не возвращался, но мне они кажутся вполне реальными, и я никому не позволю забрать у меня Тициана. Я несу за него ответственность. К сожалению, он думает иначе. К счастью, на прошлой неделе снова начались занятия в школе, и хотя в ней вместо биологии и физики теперь преподаются всякие тупые предметы вроде истории творения, географии путешествия Ковчега, енохийского алфавита, магии слова и геометрического значения пентаграммы, я всё равно рада, что он учится, вместо того, чтобы шататься по улице в утренние часы. Стар сидит на потёртом диване в большой комнате, которая одновременно служит гостиной и коридором. Много столетий назад эта мебель, по легенде, принадлежала императрице Сиси, которая принимала гостей, сидя на этом диване. Герцогиня Амалия Евгения Елизавета Баварская, 1837-1898. Баварская принцесса, супруга императора Франца Иосифа I, императрица Австрии с 1854 года, королева-консорт Венгрии с 1867 года. Известна под уменьшительно-ласкательным именем Сиси, которым её называли родные и друзья. Сегодня на нём сидит Тициан, задрав наверх свои грязные ноги и грызёт ногти. Когда он видит меня, я замечаю, как на его детском лице вырисовывается выражение облегчения. Олесио двигает свой стул, выбираясь из-за стола, Встаёт на ноги и, сделав пару шагов, оказывается рядом со мной. Он обнимает меня и целует в лоб. Я устала прижимаясь к нему. Я никогда не говорила ему о том, что мне нужны его объятия, особенно в такие тяжёлые моменты. Но он и сам всё знает. Некоторое время он просто держит меня. «Я так рад», — тихо говорит он. Когда юноша отстраняется, то замечает кровь на моём лбу и брюках. «Ты ранена?» Я качаю головой, хотя порез на руке всё ещё пульсирует. Рана оказалась не такой глубокой, как я думала. Большая часть крови не моя. Там была женщина, мне пришлось о ней позаботиться. Словно хищная птица на свою жертву, на меня нападает чувство вины. Я оставила свою семью в беде. И я не осмелюсь сказать Ицану, что это была мать Кьяры. Может, чуть позже? «Что случилось?» — любопытно спрашивает Тициан. «С кем ты сражалась?» «С Люцифером». Тихо говорю я, и мой брат с Олесио с шипением втягивают воздух. Стар сжимает платок в руке. Она замерла в неестественном положении и даже не смотрит на меня. «Люцифер», — повторяет Тициан, — «и ты всё ещё жива?» Олесио качает головой. «Это было очень тяжело». Говорю я так тихо, что только мой друг меня слышит. Он нежно гладит меня по волосам. «Хочешь пойти помыться и съесть что-нибудь, прежде чем ты нам всё расскажешь?» Я киваю и мысленно благодарю его за то, что могу провести несколько минут наедине с собой перед тем, как рассказать домашним обо всём, что произошло. «Что-что ты сделала?» Голос Тициана слишком тонкий от негодования. «Конечно, он этого не понимает», Я и сама этого не понимаю. Олесио занимается моей раной, втирает мазь мне в руку, и она щиплет так, что я вздрагиваю, когда мой друг закрывает порез бинтом. Женщина бы умерла, если бы я не помогла ей, пытаюсь я объяснить свои действия. Тицан скрещивает руки на груди. Наш отец тоже мёртв. Я знаю, что он имеет в виду не совсем то, что говорит. Тем не менее меня пугает холодность его слов. «Я ведь размышляла примерно о том же. Но Тициан не должен вырасти мужчиной, который будет думать только о себе. Я должна постараться не допустить этого». «Если мы не будем помогать друг другу», — жестами изъясняется Стар, «от нашей человечности совсем ничего не останется. Мун сделала всё правильно». Я бесконечно благодарна ей за эти слова, потому что сама до сих пор сомневаюсь в правильности своего поступка. Сестра садится рядом со мной и гладит по влажным волосам. Отец объяснил мне, что поведение Стар похоже на поведение людей с синдромом Аспергера, но отсутствием эмпатии она не отличается, и её слова — лучшее тому доказательство. «Это была мать Кьяры», — говорю я, прежде чем Тициан продолжит спорить со мной дальше. Это словно... Выбивает почву у него из-под ног. Он очень скучает по матери и, я уверена, не желает такой же судьбы своей подруге. Он открывает рот, но снова его закрывает. «Почему ты сразу этого не сказала?» спрашивает он мгновением позже. «Потому что неважно, знаешь ты человека или нет, если он нуждается в помощи. Мы и так совсем справимся», продолжаю я. «Денег, которые у нас есть, хватит на побег». Ты не должен переживать на этот счёт. Контрабандисты выходят в море только тогда, когда совсем темно, поэтому в следующей новолунии вы покинете город. Глаза Тициана округляются, и он быстро качает головой. «Нет, я не уеду из Венеции без тебя! Или все вместе, или никто!» олессио заканчивает обрабатывать рану, и я надеваю пуловер на футболку. Мне вдруг становится холодно. Мы уже обсуждали это тысячу раз. «Устала», — говорю я. «Чтобы заработать ещё 20 тысяч лир, мне понадобится целая вечность. Ты должен доставить Стар в безопасное место». Я пытаюсь обратиться к его чувству ответственности, хотя и не совсем справедливо навязывать его ему. Но у меня не остаётся другого выбора. Губы брата дрожат. Мы должны общаться с ним, как со взрослым, но ещё никогда мне не было так тяжело требовать от него взрослых решений». Ты справишься с этим, я знаю. Но где мы будем жить, когда окажемся там? Сильвио доставит вас в долину Аоста. Ему мы за это и платим, там вы будете в безопасности. А куда конкретно он нас доставит?» Смотрит он на меня, прищурившись. «Только контрабандисты знают, где именно находится пещерный город», говорю я, хотя он сам прекрасно всё знает. «Это и есть слабое место моего плана», Этициан каждый раз пытается надавить на него, когда я затрагиваю тему побега. Я расчёсываю волосы. В поисках поддержки я смотрю на Олесио, но с его стороны её сложно ожидать, потому что он относится к плану так же скептически, как и остальные члены моей семьи. Может, это я слишком упрямая, раз так цепляюсь за эту идею? «Поговорим об этом в другой раз», — мягко говорит Стар. Она аккуратно распаковывает подарок Феникса, и сияние её глаз заставляет меня чувствовать себя ещё более виноватой. Феникс. Ещё одна причина, почему я хочу вывести её из города. Чтобы он не чувствовал к моей сестре, он всё равно в первую очередь будет думать о себе. Я не хочу, чтобы он разбил ей сердце. Остаток дня Тицан избегает меня. Когда я, поспав пару часов, выхожу из своей комнаты, его нигде нет, и к ужину он тоже не спускается. Он придёт. Стар пытается меня успокоить, разрезая свою еду на маленькие кусочки. Сегодня это меня раздражает. Да, ему немного времени. Мне очень хочется выбежать на улицу и броситься его искать, но сестра права. Кроме того, когда они уедут, я больше не смогу постоянно его защищать. Брату нужно научиться нести ответственность за себя самого. После ужина мы со стар играем в карты. В отличие от меня, сестра абсолютно спокойна. Когда Тициан возвращается домой, я открываю дверь, смотрю, не ранен ли он, а затем отправляюсь в свою комнату. Я бы с радостью наорала на него, чтобы он хоть иногда задумывался о моих чувствах, но мне уже ни на что не хватает сил». Чуть позже я слышу, как в дверь кто-то стучится, и Тициан заходит в мою комнату. «Я не хотел, чтобы ты переживала за меня», — говорит он, присаживаясь рядом со мной на кровать. «Я был в больнице с Кьярой. Моё сердце тает, когда я слышу это. Почему я вообще думала о том, что он может стать эгоистичным ублюдком? Как дела у её матери?» «Пьетра всё ещё оперирует её». «Уверена, Кьяра была очень рада, что ты к ней зашёл». Его лицо становится менее серьёзным, и он кивает. «Я держал её за руку», — говорит он, раскрасневшись. «Я провожу рукой по его волосам. Ты всё правильно сделал. Я так хочу его зацеловать, но сдерживаю себя. Я с тобой», — говорит Олесио, когда на следующий день я сообщаю ему, что хочу пойти к Соне и выяснить, как у неё дела. Пётр будет только рад, если я приду чуть раньше. После завтрака... Стар погружается в свою мозаику, а отец Сан собирается пригласить Кьяру поесть мороженого после школы. Он просит у меня денег сегодня утром. И хотя мороженое в наше время — роскошь, я не могу ему отказать. Теперь я не знаю, что мне делать, как и всегда, когда меня покидает напряжение после дня на арене. В этот раз у меня было целых два. Я отодвигаю наш диван в сторону, чтобы убраться под ним. пыль щекочет нос, и я чихаю. «Ты не должен этого делать», — отвечаю я Олесио. «Лучше отдохни ещё немного. Ночные дежурства очень изматывают». Судя по рассказам на операция прошла удачно. Тем не менее, я хотела собственными глазами увидеть Суну и убедиться в том, что пожертвовала им деньги не зря. Олесио помогает вернуть диван на место. Стар, не терпит изменений в обстановке, даже самых маленьких. «Мне надо обсудить кое-что с Пьетро. Ночью мы совсем не успеваем поговорить», добавляет он, когда вся мебель стоит на своих местах. «Что случилось? Ты заболел?» По моей спине пробегают мурашки. «Со мной всё хорошо», — объясняет он, улыбаясь. «Обо мне можешь не беспокоиться, но... Вчера до меня дошли слухи о предстоящих терактах. Улыбка исчезает с его лица, сменяясь непривычным гневом в обычно дружелюбном взгляде. «Предстоящие теракты?» — спрашиваю я. «Говорят, братство планирует что-то новое», — подтверждает Олесио. «Братство света или орден посвященных?» — так они себя называют. Эти люди считают своей целью уничтожение ангелов. Конечно, им это не удаётся, — поэтому с каждым разом те становятся всё более жестокими. Во время прошлого теракта на рыбном рынке, который они устроили, чтобы убить одного из членов Совета, погибло множество невинных горожан. Уже при упоминании названия их организации у меня на голове волосы дыбом встают. «Почему ты думаешь, что Пьетро что-то знает об этом?» спрашиваю я, хватая свою поясную сумку, в которой лежит немного денег. В карман, закреплённый на ремне, я прячу нож. Он слышит и видит больше многих из нас. Он знает почти каждого в Венеции. Поэтому если кто-то и знает что-либо об этом, так это он. Мне кажется, это очень серьёзно. «Ну ладно», — сдаюсь я. «Если ты на этом настаиваешь...» Я не могу отрицать того, что чувствую себя куда лучше, когда хожу по городу не одна. Три года назад... «Братство» впервые заявило о себе, и с тех пор горожане задаются вопросом, кто состоит в этой организации. Члены банды внезапно появляются где-то в ночи, нападают на сторонников ангелов или членов Совета, похищают их родственников или грабят дома, а потом требуют выкуп. Большинство чиновников, подчинившихся ангелам, заставляют городскую стражу охранять их дома. Раньше мне казалось правильным, что кто-то встал на сторону сопротивления. Наконец-то кто-то решил выступить против несправедливой власти ангелов и против притеснения людей. Но чем больше невинных жертв погибало в этой войне, тем сильнее я сомневалась в правильности подобной позиции. Сколько человеческих жизней требует эта война? Можно ли вообще их считать? Братство, конечно, смотрит на это с прагматической точки зрения. Члены организации постоянно пытаются переманить жителей Венеции на свою сторону с помощью листовок. Большинство людей, правда, довольны уже и тем, что что-то вроде мира снова пришло в наш город. Никто больше не хочет сражаться. Против ангелов у нас, так или иначе, нет никаких шансов. Многие люди торопятся, чтобы оказаться дома до сумерек. Они быстро забегают в магазин и покупают там необходимые товары. С тех пор, как в Эппоретто, речные трамваи, перестали работать, горожанам стало сложнее добираться до дома. Лучше просто оставаться в своём районе. Этим летом у нас есть всё, что только можно пожелать. Овощи, фрукты, свежее молоко и рыба. Нужно только заработать на них. В зимние месяцы дела обстоят хуже. До недавнего времени мы были отрезаны от остального мира. И никаких товаров к нам не поступало. Надеюсь, этой зимой будет проще. Нам в любом случае будет легче, ведь мы с Олесио останемся одни. Мой живот урчит при мысли об этом. Я ещё ни дня в жизни не прожила без брата и сестры. Олесио покупает мне в маленьком кафе на углу стаканчик апельсинового сока, и мы опираемся на перила, пока вода узкого канала тихо плещется под нами». Дверь дома напротив открыта, и три ступеньки ведут в лениво текущую воду. Маленький мальчик играет с мячом в коридоре. Я почти представила себе, что всё как раньше. Я после школы оставалась на улице, и мы вместе с друзьями наблюдали за туристами. Очень приятно проводить время наедине с Олесио. Нам не часто выдается такая возможность. Каждый из нас вынужден постоянно лавировать между своими обязанностями. «Не злись на Тициана», — Олесио прерывает молчание. «Он так же беспокоится, как и ты». «Ты говорил с ним?» — спрашиваю я, чувствуя укол в груди. «Мой брат доверяет Олесео больше, чем мне, потому что он терпеливее». «Нет, но он мальчик, и я знаю, что происходит в его голове. Прекрати его ругать. Ему 12, и он слишком взрослый, чтобы постоянно его контролировать. Скоро ты отправишь его прочь из города». и ему придётся разбираться с этим самому. Я знаю, что Олесио прав, ведь я и правда веду себя как курица на сетка. Я просто хочу спрятать Тициана так же, как и сестру, но для этого мне пришлось бы заковать его в цепи. Я знаю, да. Иногда мне кажется, что он всё ещё не понимает, насколько опасна наша жизнь, и хочу навязать ему свою волю. Правда, вчера он догадался, что я переживала, когда поздно вернулся домой. Олесио дружески толкает меня. «В вашей семье все такие упрямые. Ты ведь знаешь это, правда?» Я пожимаю плечами, потому что не могу этого отрицать. Меня сложно назвать самой разумной гражданкой этого города. Я боюсь, что стражи однажды поймают его, если он что-то украдёт или ввяжется в какую-нибудь историю. Лицо Олесио вдруг становится серьёзным. Я не могу сказать, что сам не волнуюсь об этом. Но если ты будешь всё ему запрещать, то только спровоцируешь. Он захочет самоутвердиться. Если ты передашь ему какую-то долю своих обязанностей и часть своей опеки над Стар, он будет из кожи вон лезть, чтобы оправдать твои надежды. «Ты читал какую-то книгу советов для воспитателей?» спрашиваю я. Олесио закатывает глаза. «Эй!» Мне было пятнадцать, когда твой отец принял меня в семью, и, если ты помнишь, я был тогда куда более упрямым, чем Тициан. Твой отец доверил мне свои книги, и это было после его семьи самое дорогое, чем он обладал. Я делал всё, чтобы не разочаровать его. Олесио никогда в своей жизни не был упрямым, ни единого дня. Но, вероятно, он в чём-то прав. Мне надо поразмыслить об этом». Тем временем мы подходим к больнице. Она располагается в незаметном переулке рядом с мостом Риальто. Фасад из жёлто-серого песчаника выглядит непримечательным. Никто и не догадывается, что здесь на полдома больница. Раньше в здании находился шикарный отель, во дворе которого красовался маленький садик с фонтаном. Мы со Старо обожали смотреть на золотых рыбок, которые в нём плавали. Сегодня у входа в больницу толпится столько людей, что мы с трудом проходим внутрь. Олесио непрестанно извиняется, продвигаясь вперёд. Люди знают его и позволяют нам пройти. Ужасно видеть все эти печальные лица. Больные зачастую должны стоять снаружи по несколько часов, ожидая помощи. Запах, нависший над площадью, и ещё хуже их стонов и криков. Я закрываю нос рукавом, проклиная ангелов, разрушивших столько больниц. Если бы в городе было больше врачей и поликлиник, ситуация стала бы менее напряжённой. Когда мы, наконец, заходим внутрь, я вздыхаю. Здесь прохладно и тихо, но всё ещё пахнет смертью. Я не понимаю, как Олесио выдерживает всё это каждый день, но, кажется, он вполне с этим справляется. Юноша дружелюбно приветствует людей, протиснувшихся сюда, но остаётся с ними, чтобы узнать о состоянии одного из больных и погладить по голове какого-то ребёнка. Альберта, которая здесь работает вахтершей, ассистенткой Пьетро и в то же время тайной управляющей больницы, приветствует нас. Она стоит у входа и охраняет его, как цербер врата ада. Она внимательно смотрит на меня, прежде чем обнять. «Тебе нужно побольше есть, ребёнок. Кто бы говорил, сама худая, как спичка». Думаю, она отдаёт свою еду больным. У Альберты самое доброе сердце во всей Венеции. После исчезновения матери она каждый день приходила в библиотеку, чтобы утешить Тициана и приготовить что-нибудь для нас. Я чувствовала себя такой одинокой и брошенной. Я не знаю, что бы с нами стало, если бы не эта женщина. Она придала мне смелости и убедила в том, что я и без матери смогу позаботиться о брате и сестре. Сейчас я только улыбаюсь ей в ответ. «Как я могу найти женщину, которую вчера сильно ранили на арене?» «Суна Росси. Второй этаж, комната номер 23. Можно мне к ней зайти?» «Конечно. Она обрадуется тебе после того, что ты для неё сделала». Альберта замолчала и положила руку мне на щёку. Я неловко отмахиваюсь. «Что ты мне принесла?» Нетерпеливо спрашивает она, когда я собираюсь идти дальше. «Чёрт!» Извиняясь, говорю я, я совсем забыла об этом. Когда мы приходили в больницу, отец всегда приносил ей книгу из библиотеки, и я продолжила эту традицию, хотя мы перестали видеться так часто. У нас обеих совсем нет времени. Я пришлю Тициана, и он принесёт книгу, быстро обещаю я. «Пусть проследит за тем, чтобы в этот раз книга не упала в грязь», отвечает она с улыбкой. Я хлопаю глазами в замешательстве. «Что?» В прошлый раз книжка была такой грязной, будто он искупал её в канале. И страницы были мятые. Не хочу, чтобы Стар потом со мной из-за этого ругалась. Интересно, что ещё скрывает младший брат? День ото дня он всё сильнее от меня отдаляется. Почему он не рассказал мне о том, что заходит к Альберте? Или он думает, что я бы ему это запретила? А Пьетро в своём кабинете? спрашивает Олесио, и Альберта кивает. Когда он уходит, я тоже иду дальше. Меня немного тошнит перед встречей. К счастью, Суна выжила, но в каком она сейчас состоянии? Не смутит ли её мой визит? Может, ей не понравится, что я подарила ей свои деньги? Я осторожно стучу в дверь, пока не слышу «войдите». Муж Суны сидит рядом с ней и держит женщину за руку. Когда я вхожу в палату, он устало улыбается. Она спит, — шепчет он. — Заходи. Как у неё дела? Мой голос хриплый и слишком тихий, поэтому я прочищаю горло, прежде чем подойти поближе к Суне. Бельё на кровати чистое, но когда я получше осматриваю комнату, то замечаю, что она давно требует ремонта. Штукатурка слезает со стен, а деревянные доски на полу прогибаются под шагами. Нужно обязательно смотреть под ноги. Лицо Суны бледное, а под глазами залегли тёмные круги. Через трубку в её вену течёт прозрачная жидкость. «Пьетро уверен, что она справится», — говорит её муж. «Я совсем забыл представиться вчера», — добавляет он. «Меня зовут Стефано Росси». «Мунде Анджелес». Я пожимаю его руку. «Сестра Тициана. Они с Кьярой дружат». «Она мне уже рассказала». А ещё она говорила, что ты лучший боец во всей Венеции. Ни одна женщина не продержалась на арене так долго. Он убирает прядь с олба жены. Мне просто везло до недавних пор, оправдываю я свой сомнительный успех. Иногда и везения достаточно. Он снова смотрит на Суну. Как дела у вашего сына? Хорошо. Он остался с моей матерью. Пьетро дал Леону жаропонижающие таблетки, «Из твоих денег», — добавляет он, колеблясь, — «мы не сможем выплатить долг». «Всё в порядке, честно. Я даже сама не поверила в то, что заработала пять тысяч лир». Стефана вопросительно смотрит на меня. «Я вышла на поединок с Люцифером со Щитом, но потеряла его во время битвы». «Дарённому коню в зубы не смотрят, не так ли?» «Верно. Я рада, что смогла вам помочь». «Только не пускайте её больше на арену», — прошу его я. «Она не боец. Она не из тех женщин, которым можно что-то запретить. Ради своих детей она готова прыгнуть в яму со змеями», — тихо говорит он. «Леону становилось всё хуже день ото дня, и нам нужны были деньги на лекарства. Мы не знали, что делать». «Я тяжело сглатываю. Значит, родители, которые готовы отдать жизнь за своего ребёнка, всё ещё существуют». «Как долго ей придётся здесь лежать?» — меняю тему я. «Ей нужно оставаться здесь ещё несколько дней, а потом она отправится домой поправляться. Ты не представляешь, как я тебе благодарен. Я бы не смог дальше жить без неё». «А где ты повредил свою руку?» — спрашиваю я. «Никогда не видела тебя на арене». «Я сражаюсь в битвах похуже, чем моя жена». Он поджимает губы. «Я разнорабочий». Нерон де Лука нанял меня выполнять всякие работы по дому, и я упал с крыши. Я легко отделался, но Нерон отказался платить мне, пока я не доведу работу до конца. Только поэтому мы оказались в этой сложной ситуации. В его глазах блеснули слёзы. Я отворачиваюсь, потому что понимаю, как ему тяжело плакать при женщине. «Нерон такая сволочь!» — говорю я, подходя к окну. «Надеюсь, братство однажды о нём позаботится». Говорит Стефано тихо, но я слышу гнев в его словах. «Я бы не стала расправляться с ним», — произношу я мысли вслух. «Он того не стоит. Думаешь, члены Совета превращают нашу жизнь ещё в больший ад, чем ангелы. Я от многих разнорабочих слышал о том, что им не выплатили зарплату. Даже если его убьют, что тогда? Если не он будет нас использовать, этим будет заниматься кто-то другой». Так мы хотя бы знаем, кто во всём виноват». Даже по моему мнению, эти слова звучат лицемерно. Но отец двух детей не должен думать о том, чтобы начинать восстание. Ему есть что терять. Дальше мы разговариваем про людей, которых знаем, а потом раздаётся стук в двери, и в комнату заглядывает Олессио. «Передай ей привет от меня, когда проснётся. Прощаюсь я. И удачи. Надеюсь, однажды я смогу помочь тебе». отвечает Стефана. Обращайся, если нужна будет помощь. Мы живём в Дорсадура. Спасибо. В наше время друзей много не бывает. Ты останешься здесь? спрашиваю я Олесио, когда мы спускаемся к выходу по лестнице. Я провожу тебя домой. Взгляд Олесио скользит справа налево. Площадь уже почти опустела, а в очереди осталось совсем немного людей, хотя я пробыла у Суны и Стефана не больше получаса. «Ну что, Пьетро что-то слышал?» – спрашиваю я его. «Знает ли он, что затеяло братство?» «Он знает не больше моего». Голос Олеся звучит беспокойно, и я сжимаю его руку. «Может, через пару дней появится больше информации?» – утешаю я его. «Насилие – это не решение», – тихо говорит он. «Ангелы применяют к нам силу, а совет подавляет волю граждан». Братство же просто бешено бьёт кулаками всех подряд. И когда это закончится? Он наверняка не ждёт от меня ответа. Его у меня и нет. Я живу, надеясь проснуться на следующий день и желая того же брату и сестре. Это не очень походит на оптимистичные планы на будущее, но всё же лучше, чем ничего. Солнце медленно опускается за горизонт, но воздух всё ещё тёплый. Остаётся надеяться, что скоро похолодает. Летняя жара и мои унылые мысли выматывают. Не придётся Летициону и Стар провести в этом городе ещё одну зиму. И Летицион всё-таки одумается. Я не хочу принуждать его к побегу. Ответственность за брата и сестру висит на моих плечах, как джутовый мешок, наполненный камнями. Эти камни давят на меня и на мои чувства. Я спасла Суну своими деньгами и рада этому. Но мои мысли, тем не менее, разбегаются в разные стороны. Если бы я оставила деньги себе, я могла бы не ходить на арену некоторое время. Но теперь на следующей неделе мне снова придется сражаться. Алисия кладет руку мне на плечо. Ты все сделала правильно, говорит он, словно читая мои мысли. Мы и так совсем справимся. Нас четверо, мы сильные и здоровые. Не надо ни в чем себя упрекать. То, что он включил в нашу группу стар... В очередной раз доказывает, какой у хороший человек. Он всегда принимал мою сестру со всеми её особенностями и никогда не был с ней резок. Наверное, он прав. Однажды мы все будем в безопасности. Однажды мы снова будем счастливы. Мне бы так хотелось, чтобы это однажды наступило завтра. «Ты спасла эту семью», — продолжил он. «Тициан гордится тобой». Но он каждый раз переживает тысячу смертей, когда ты идёшь на арену. Правда? Я не знала об этом раньше. Но я же нервная старшая сестра, постоянно читающая ему нотации. Олесио ускоряет шаг, когда мы сворачиваем в переулок. Мне сразу же становится холодно. Над нами кто-то шумно закрывает ставни. Ты его образец для подражания. Его опора. Он хочет стать таким, как ты, и панически боится тебя потерять. Мне всегда казалось, что он любит Стар больше. Тихо признаюсь я. Даже говорить об этом вслух мне стыдно. Он любит тебя по-другому, но это не значит, что он любит тебя меньше. Поставь себя на его место. Если тебя не станет, ему придётся заботиться о Стар. Он восхищается тобой, потому что ты совсем справляешься. Ты всё-таки ничего не понимаешь в мужчинах. Я толкаю его в бок, и мы слышим громкие шаги позади нас. Олесио прижимает меня к стене. Мои глаза округляются, когда я вижу, кто на нас надвигается. Длинные тёмные накидки почти не оставляют шансов что-то рассмотреть, и я не верю своим глазам. Члены братства Света не передвигаются по Венеции в сумерках, они действуют в темноте. Никто не знает, кто скрывается под накидками. Конечно, ходят слухи про мужчин, которые противопоставили себя ангелам. Им плевать на то, сколько людей погибнет, когда начнётся война. Одни жители Венеции ненавидят их, другие обожают. Многие молодые мужчины с радостью бы присоединились к организации, но это так не работает. Братство вербует новых членов тайно. Нельзя просто так стать их частью. Надеюсь, они никогда не встретят Тициана, иначе он сразу же вступит в их отряд самоубийц. Ведь именно этим они и занимаются, посылают своих людей на верную смерть. Я не сомневаюсь в том, что трое мужчин, надвигающиеся на нас, — члены тайного общества. Только сумасшедший будет разгуливать по улице в таком наряде. В темнице под дворцом дожи не очень уютно. С головы одного из мужчин соскальзывает капюшон, обнажая лицо, и я делаю глубокий вдох. Я знаю это лицо, хотя оно и стало худее, а короткая стрижка изменила внешность. Под накидкой не мужчина, а женщина. Мы с ней вместе ходили в школу, её отец был мясником до вторжения. Она на год или два старше меня, эта девушка всегда была невидимкой. Я судорожно пытаюсь вспомнить её имя, но не выходит». Она смотрит на меня и снова накрывает голову капюшоном. Я успеваю рассмотреть её предплечье. Я знаю эту татуировку. Это знак розенкрейцеров. «Розенкрейцеры. Орден Розы и Креста». теологическое и тайное мистическое общество, по легенде основанное в период позднего Средневековья в Германии неким христианам-розенкрейцам, ставит перед собой задачи совершенствования христианства и достижения прочного благоденствия государств и отдельных лиц. «Ты это видел?» – спрашиваю я у Олесио, который морщит лоб, задумавшись. «Он терпеть не может братство. За нападение на ангелов или чиновников всегда осуждали невиновных, А Олесио ненавидит несправедливость ещё больше, чем насилие. К сожалению, члены этого тайного общества слишком хорошо прячутся, чтобы кто-то мог привлечь их к ответственности. Алисандра. Имя вдруг всплывает в памяти. «Эту девушку зовут Алессандра!» «Конечно. То, что они так открыто ходят по городу, плохой знак. Нам нужно предупредить жителей». «Как если мы не знаем, что они задумали?» Ты собираешься бегать по Венеции и кричать на каждом углу о том, что скоро произойдёт теракт? Люди либо сочтут тебя сумасшедшим, либо заставят замолчать. «Наверное, ты права», — неохотно признаёт он. «Нам нужно уйти отсюда. Эти крысы — дурной знак». Мы всё равно остаёмся на месте ещё некоторое время и пытаемся прислушаться. Кажется, что все звуки этого суетного города вдруг умолкли. «Я знаю её». Тихо говорю я, хотя вокруг никого нет. Но в Венеции даже у стен есть уши. Это то, что никогда не изменится. Даже старые дожи были в курсе этого и бережно хранили свои тайны. Мы с этой девушкой учились в одной школе. Ты видел Орден Розы и Креста на её руке? «Это знак адептов братства», — бормочет Олесио. «Он знает легенды христиан почти так же хорошо, как мой отец. Они используют этот знак». пытаясь прикрыть им свои злодеяния. Олесио очень редко злится, но сейчас как раз такой момент. Он верит в мирное сосуществование людей и ангелов и надеется, что однажды они увидят в нас равноправных жителей Земли. Я думаю, ангелы хотят всего-навсего выжить нас отсюда. Тем не менее, я считаю поступки братства неправильными. Насилие порождает насилие.